Глава шестая. Троеборье. Спартак поискал, с чем можно сравнить мелодию, которую исполняла женщина на сцене, и нашел. С густым терпким вином, какое он пробовал однажды на восемнадцатилетии соседа по дому Борьки Корнилова. Вино привез в плетеном кувшине из Сухуми, какой-то родственник матери. Вливалось несколько тяжеловато, но от него сразу же приятно кружилась голова как кружит сейчас голову голос певицы, густой и волнующий, как то вино. Посетители ресторана парами поднимались из-за столиков, выходили на площадку перед сценой и танцевали, как показалось Спартаку, нечто среднее между вальсом и фокстротом. А вот это уже интересней. Жорко Егошев утер губы салфеткой, отодвинулся от стола. — Вижу цель. Летчики на взлет. Егошев направился к столику, за которым сидел, пышноусый мужчина с двумя спутницами. Одну из них он как раз повел танцевать. Над второй склонился бравый советский летчик Жорка. А ведь пришлось Жорке ее еще поуговаривать. Под лейтенантским напором та, конечно, не устояла. Но все же, все же. Ворошила в Граде, завидев подходящего к ней летчика, девушка сама бы сделала шаг навстречу. Спартак с любопытством поглядывал на то, как игошев танцует этот облегченный вариант фокстрота. Вряд ли ему знакомый. А ведь ничего и получается, знай наших. Взгляд Спартака как-то сам собой перескочил с Игошева и его спутницы на спутницу того самого пышноусого мужчины. За столиком она сидела к Спартаку спиной, но даже со спины ею можно было любоваться. Что за прелесть эти волосы, волнами спадающие на плечи, сколь поразительно прямо держит спину, как ест и поднимает бокал, как наклоняется к собеседнику, как откидывает волосы. Все это она делает, словно находится на сцене и играет в пьесе благовоспитанную дворяночку, какую-нибудь княжну, только что окончившую институт благородных девиц. Но ведь она ничуть не играет. Она совершенно естественно и от того, как говорят в этих краях, глаз от нее отвести не можно. Завораживает взгляд сие зрелище. Наверное, все потому, подумал Спартак, что подобных изысканных манер именно это слово пришло на ум. Он у девушек никогда прежде не видел. Фабричные работницы, колхозницы, дети пролетариев, из коммуналок. Откуда взяться манером? Сейчас же он узрел еще ее анфас и в профиль, и в полный рост. И уже не смотрел ни на кого другого. Черт возьми, бывает же такая красота. Как жарко здесь. Спартаку показалось, что она перехватила его взгляд, и он поспешно отвел глаза, уткнулся в тарелку с варениками. Негоже в откровенную пялиться. Неудобно. Он все ж таки не рядовой какой-нибудь, а младший летный комсостав. Советский военный летчик в первую очередь, а не страдающий от безделья буржуазных лыщ. Еще только рот не хватало раздявить или игриво подмигивать. чтобы он себе не говорил, а не смог не поднять снова на нее взгляд. Как же я уйду отсюда и больше никогда ее не увижу, с тоской подумал Спартак. Отбивать девушку у мужчины, с которым она пришла в ресторан, он не стал бы и у себя, чего уж говорить про Львов, дурной тон, жлобство, советского командира недостойное. А в этом Львове еще и политика может примешиваться. Ведь их с Егошевым специально инструктировали, с местным населением держаться предельно вежливо, на провокации не отвечать, самим не провоцировать. «Вы не у себя дома, вы на прифронтовой территории» и вести себя надо соответственно, бдительности не теряя ни на минуту, и все в таком роде. Ну что-то же надо делать. Стоп, стоп, Игошев. Конечно, пусть он поближе сойдется с ее подругой, и все у нее выспросит адрес возьмет, а там, там посмотрим, главное не потерять ее вовсе. Спартак воспрел духом. Комсомолец стоял, прижимаясь к холодной каменной кладке жилого дома. Когда кто-то проходил мимо, Он старательно изображал пьяного, который возится со своей ширинкой. Ночные прохожие бормотали что-то недоброе в его адрес и ускоряли шаг. Комсомолец ждал условного сигнала. И прождать его, может быть, придется всю ночь. Может, никакого сигнала так и не будет, и утро он встретит у этой стенки? А может, прямо сейчас будет дан знак отбой? По-всякому бывает в их работе. И единственное, что знал комсомолец, поступило сообщение от надежного оперативного источника, что в таком-то месте примерно с такого-то по такое время будут находиться лидеры львовского отделения ОУН. Их требовалось или взять, или уничтожить. Но лучше бы, конечно, живыми. А с мелкой сошкой, что будет поблизости, разрешено не церемониться. Трудовые будни. Месяц назад его вызвали в кабинет Деева. За окном Литейный проспект, в кабинете сизая завеса из папиросного дыма, на зеленом сукне стола пепельница с горкой окурков. Стопки бланков, кипы газетных вырезок, вскрытые конверты с разломанными сургучными блямбами и списанные листы бумаги. На одной стене портрет Сталина, на другой — Дзержинского. Напротив комсомольца комиссар госбезопасности второго ранга Деев, его новый начальник. «Хороший оперативный работник!» — Деев в такт словам сжимал-разжимал кулак. «Обязан уметь пить!» Он должен быть способен при необходимости перепить того, кого разрабатывает. Если он не умеет пить, то лучше всего тогда что? Разыгрывать непьющего. Так ответил комсомолец на внезапный вопрос. Правильно, соображаете Теперь представьте, в камере сидит, ну, допустим, англичанин. И в ком он скорее заподозрит подсадку? В англоговорящем? Или в том, кто ни бельмеса не знает по-английски, с кем ему приходится объясняться жестами? Во втором только... Так вот, начальник дослушать счел лишним. Тоже можно отнести к хохлу, который на дух не переносит русских. Вы слышали об ОУН? Так точно. Они нам очень досаждают сейчас на Западной Украине. Как могут мешать становлению там советской власти? Нечего объяснять, какое стратегическое значение имеет для нас этот район. Он граничит с германской Польшей. Немецкие шпионы, большинство из которых принадлежат к ОУН, туда просачиваются, как вода, в дырявую лоханку. Обстановка там, прямо скажу, чрезвычайно сложная. На местное население опираться трудно. Местное население, пока откровенно скажу, не на нашей стороне. Есть, конечно, сознательный актив, но мало их пока мало. Вот почему я рекомендовал в эту группу именно вас. Деев поднялся из-за стола, направился к окну. Комсомолец знал, зачем его пригласил к себе Деев. Это известно всем со вчерашнего вечера. В Москве создается сводный отряд из оперативных работников со всей страны для борьбы с украинскими националистами на Западной Украине. Значит, его собираются направить в этот отряд от ленинградского НКВД. Тут нужен не только хороший оперативник, но и политически грамотный человек, говорил товарищ комиссар госбезопасности второго ранга стоя лицом к окну и спиной к кабинету. «К тому же вы работали с людьми, сумеете, значит, объяснить, провести в массы?» «Как-нибудь так», — Деев крутанул пальцами. «Не по шаблону объяснить, чтобы вышло доходчиво». «Это там сейчас может быть важнее, чем изобличать и задерживать. Впрочем, и задержать вы при случае сможете, уже убедился. Словом, вы должны справиться. Но вы мне скажите, вы сами чувствуете в себе силы заниматься сейчас работой?» Деев обернулся. Нет, комсомолец и не думал отказываться. Наоборот, он был рад, что комиссар госбезопасности второго ранга выбрал для этой командировки именно его. Но почему-то перед тем, как сказать «да», он подумал. Интересно, а что будет, если он откажется? Как в этом случае изменится его жизнь? Неужели не изменится? Но он, конечно, согласился. И вот он, Львов. Спартак вышел из зала не столько из-за того, что потянуло в заведение, которое хоть раз за вечер, а посещать приходится. Это уж так, попутно, заодно. А захотелось ему, стыдно кому признаться, потому и не станет признаваться, а то засмеют. Захотелось проверить, рассеются ли чары. Может быть, виноват чертов полумрак вкупе с некоторой духотой и двумя бокалами сухого вина. Вот что пришло в голову. Надо проветриться, а то не ровен час и вовсе голову потеряю. Высоченный субъект словно из воздуха соткался. Не было его, и вот он рядом. И пошлепал сзади по коридору, и было совершенно очевидно, что не отстанет. Доведет до заведения и отведет обратно. А Спартак не собирался сразу возвращаться к столу. Ему хотелось выйти на улицу, перекурить на свежем воздухе, поглядеть на ночной львов, и как-то не очень его радовало иметь эту долговязую тень за спиной. Нарочно ведь издевается над советским летчиком. — Хочет хоть нервы немного подергать, если ничего другого нельзя, — со злостью подумал Спартак. — Ага, так и есть. Спартак потянул на себя стеклянную дверь, разрисованную синими и желтыми цветами и украшенную силуэтом головы в цилиндре. Для джентльменов, значит. А его конвоир опустился, или, вернее сказать, провалился в массивное кожаное кресло. И было очевидно, что в нем и станет дожидаться господина летчика. Спартака вдруг охватило мальчишеское озарство. «Ах так? Хочешь сказать, что я, дворовый пацан, не сделаю тебя? Врёшь, дылда!» Внутри туалет напоминал скорее апартаменты дворца. Пол под мрамор, на стенах плафоны в виде головок тюльпанов, дверцы кабинок из обожжённого дерева. Чистота повсюду прямо-таки медицинская. Окно закрывает портьера красного бархата. Просто театральный занавес какой-то. «Погоди-ка, погоди! А ну-ка!» Спартак откинул портьеру. Закрашенное краской достаточно большое окно закрыто на шпингалет. Этот шпингалет Спартак легко отодвинул, распахнул окно, выглянул наружу. Ага, внизу двор. До его булыжников метра два с половиной. Не высота для летчика истребительной авиации. Спартак улыбнулся, представив себе обалдение этого дылды в кресле, когда он появится пред его очами совсем с другой стороны. «Поймешь тогда верста украинская что лётчики — это тебе не бабочки, которых сачком можно накрыть. Ну да, мальчишество чистой воды, никто не спорит. Ну и что? Хоп! Он приземлился на полусогнутые ноги. Огляделся. Во дворе было темновато, фонари здесь не висели. Лишь из окон струился свет. Ну, любоваться красотами двора он не собирается. Пойдёт сейчас подворотней, выйдет на улицу и вновь зайдёт с парадного входа. Выйти, однако, не получилось. Спартак обогнул дворик по периметру. Дворик небольшой, правда, хлама много всякого валяется. И не увидел ни арку подворотни, ни дверь, через которую можно выбраться наружу. И, что называется, обалдел. С таким он встречался впервые. Хитрый львовский дворик, небось, заложенный еще при каком-нибудь предревнейшем короле. И как же отсюда выходит? Может быть, конечно, они сюда и не входят вовсе? Ага, вот она, эта дверца, низенькая окованная тронутыми ржавчиной железными полосами. Дверь обнаружилась вовсе не там, где предполагал ее найти Спартак. Находилась она на стороне противоположной уличной. — И куда она ведет? А какая разница? — В дом куда-то, а там разберемся. Спартак потянул за кольцо, толкнул, подергал с места. Объяснение сему феномену могло быть только одно — заперта изнутри. — Допрыгался раскудрить твою, дошутился. И что теперь делать? Что-что. Только одно остается. Обратно в окно. Спартак еще раз осмотрелся. До туалетного окна высоковато. Есть окошко и пониже. Совершенно темное. С одной стороны, это обнадеживает. Никто не развяжится истошно. Когда в комнату впрыгнет советский летчик. С другой, наводит на мысль, что и эта комната может оказаться запертой. — Ладно, — решил Спартак, — пробуем этот вариант, а не получится, будем думать, как дотянуться до окна туалетного. Тут все было просто. Спартак подкатил под окно приземистый бочонок, встал на него, дотянулся, потрогал раму, отходит, открыл, подтянулся и забрался внутрь. Если во дворе царил полумрак, то здесь мрак кромешный. Спартак некоторое время решил посидеть на подоконнике, не опуская ноги на пол. Давал глазам привыкнуть к свету. Пахло то ли клопами, то ли пылью, то ли тем и другим. В общем, отвратно пахло. Спартак вдруг чуть не расхохотался в полный голос. Нет, ну надо же быть таким бестолковым, впору стукнуть себя по лбу. Стучать, однако, он не стал, а сунул руку в карман брюк и достал спички. Увы, никаких роковых тайн старинного дома. Спичечный огонь не высветил. Никаких скелетов в цепях, полурассыпавшихся сундуков с пиастрами. На худой конец — склад современных контрабандистов. Увы, не склад, а кладовка. Пошлая кладовка с метлами, швабрами, тряпками и хозяйственным мылом. Нет худа без добра, — подумал Спартак. Зато уж ее точно не запирают, как секретное хранилище. Ага, так и есть. Дверь легко отворилась. Выходит она на какую-то невероятную узкую винтовую лестницу. Так, это еще что? Спартак вдруг услышал как где-то разлетелось стекло, и вслед за тем раздался отчаянный женский виск. Обрушилось что-то невероятно тяжелое, аж пол задрожал. А потом, примерно со стороны входа в ресторан, проникла пронзительная и длинная трель свистка. А это? Где-то внизу громогласно застучали, ну да, похоже на опрокидываемые стулья, со звоном разбилось что-то стеклянное, потом что-то тяжко заскрипело И как быть? Отсиживаться в чулане с метлами? А вдруг Жорке нужна помощь? Спартак решительно шагнул на лестницу. Вниз или вверх гадать нечего. Внизу наверняка какие-нибудь продуктовые подвалы. А выход в коридор, из которого попадаешь в зал, должен быть наверху. И Спартак побежал наверх. Ну точно, еще одна дверца, изнутри запертая на щеколду. Спартак эту щеколду легко уходит. Смазанная, отодвинул, дернул дверь и... Нос к носу столкнулся с давишней незнакомкой, с которой так хотел сойтись поближе. Под потолком нервно замигала лампочка. — Что это? — недоуменно вскинулся колун. — Шухер это! — грузно поднялся со своего места польский вор Янок. Менты! И не просто менты! Он вслушался в доносящийся сверху грохот и топот. «А — а Аблава! Кто сдал? — свистящим шепотом произнес колун обводя людей за столом, помутневшим от ярости взглядом. Тихо прошипел Янок. — После будем разбираться, кто и по чью душу. Сам порву ту гниду. Он поднял свои огромные руки. — Сейчас уходить надо. Разбегаемся, пока хозяин будет убалтывать и отводить. — Все, сбрызнули. Над головой усиливался грохот. Слышно было, как что-то шумно сдвигают. Не сюда остановил кемень, дернувшегося было к дверному проему колуна где скрылись уже другие участники сходки. Он подошел к вмурованной в стену деревянной бочке, потянул за кран. Бочка оказалась дверью, ведущей в обыкновенный, но ну, разве очень узкий коридор. Коридор этот, вопреки радужным ожиданиям, Марселя не вывел на улицу, в какой-нибудь тихий темный, находящийся за чертой облавы переулок. Коридор вывел всего лишь на лестницу. «Стоять!» — заорали над самым ухом. В дребезги разлетелось витражное стрельчатое окно, и сверху спрыгнул черный силуэт. «Атас!» — заорал Колун, сбрасывая с плеч навалившегося на него человека в пиджаке. Потом он схватил напавшего, чего-то крича, подтащил к окну и вместе с ним выбросился вниз. Янок, громко топача, понесся вниз по лестнице. Марсель за ним. Сзади совсем близко, азартно бухала сапогами погоня. Ожидаемо орали... Про «стой, стрелять буду». Чья-то рука вцепилась в рубашку, Марсель развернулся и наугад врезал легавому. А кому же еще? Носком штиблета куда-то в область паха. А правой рукой отвесил полновесный удар под ложечку. Легавый взвыв и, схватившись за причинное место, закрутился на месте. Кулем осел на пол. Но Марсель его страданиями не наслаждался, он бежал вниз. Добежал до подножия лестницы, отсюда можно налево, а можно направо. Слева, видимо, как раз где-то там, куда умчался Янок, шарахнул выстрел. — Черт, вот обложили! — Марсель повернул направо. — Ага, какое-то хозпомещение с гвоздями, молотками, скобами и прочей дрянью, освещенное тусклой угольной лампой. А вот и низенькая дверца, которая, чутье подсказывает, обязана вывести на улицу. Марсель откинул массивный металлический крючок, открыл дверь. Вроде сзади какое-то легкое шуршание похожее на крысиное шебуршение. — Не дергайся! — в спину ему ткнулся ствол. — Медленно руки за голову и повернись! Стоящий сзади отступил на безопасное расстояние. Понимая, что сейчас он не банкует, Марсель выполнил приказ, завел руки за голову и медленно повернулся. — Ты? — одновременно воскликнули оба. Она смотрела на него своими чудесными глазами. А вдали за ее спиной раздавались крики. «Стоять! Милиция! Куда?» И по-прежнему надрывался свисток. Милицейская облава. Теперь уже никаких сомнений. Спартак знал, что во Львове подобная не редкость. «Нет. но ну, надо было так влипнуть, а?» Девушка торопливо оглянулась. «Ну что же, вы решайтесь на что-нибудь. Так и будете стоять столбом. Пропустите меня, схватите меня, делайте же что-нибудь. Мужчина вы или нет?» У нее был такой милый польский акцент, и такое обворожительное польское «эл». Спартак решился, втянул незнакомку внутрь, захлопнул дверь и вновь задвинул щеколду. Провел ее своим прежним путем по узенькой темной лестнице, остановился у двери кладовой. «Я не знаю, что там вниз по лестнице», — сказал он, чувствуя, как у него краснеют щеки, и подумал вдруг. «А ведь не мальчик уже. Здесь я побывал случайно, отсюда можно выбраться во двор, а там бочку подвинул и переждать». «Это же облава?» «Вы очень догадливый молодой человек», — сказала она хмуря брови. «Показывайте, где ваша бочка?» «Конечно, лазить через окна в платье и в туфлях на каблуке не слишком удобно». Но управились и с этим. А девочка, похоже, ко всему прочему весьма и весьма спортивная. Чуть раньше, кружа по дворику, он приметил ржавый фрагмент то ли ограды, то ли ворот. Поднял, приставил к стене. Получилось нечто вроде навеса. Поставил под навес два ящика, их тут валялось в избытке. Получилось вроде даже и уютно. Оставив девушку внутри, Спартак осмотрел свое творение снаружи. Кое-что не устроило, и он нанес последний штрих. Набросил поверх ржавые прутья и прочий хлам типа досок и тряпья. Работой остался доволен. Если не заглядывать под ограду, в жизни не разберешь, что за ней кто-то есть. Это называется искусство маскировки. — Между прочим, наиважнейшее для летчика умение, — сказал он, присаживаясь рядом с барышней на ящике. — А может быть, не стоило убегать от доблестной милиции? — А вас никто и не заставлял, — буркнула она. — А вас заставляли? — Не ваше дело. — Вот те на. Спартак даже обиделся. Он ее спасает, понимаешь, а она грубит. — А как же там мой товарищ? Спартак вдруг вспомнил о Жорке и испытал прилив стыда. — Мало того, что товарища бросил так еще и забыл о нем, и обо всем забыл, стоило только рядом оказаться с мазливой красоткой. «Товарищ ваш за столом остался, сидит спокойно», — сказала она. «А ваш товарищ, он куда делся?» Было темно, друг друга не видно, белые пятна какие-то проступают вместо лиц, однако Спартаку показалось, что его случайная подруга улыбнулась. «Тоже за столом сидит, он хороший перед вашей властью». «А вы, получается, плохая перед властью?» Спартак услышал, как она сердито засопела. «Ненавижу вашу милицию!» — быстро и зло проговорила пани. «И власть вашу ненавижу!» «Не о том чего-то», — понял Спартак. «О чем-то не о том мы говорим, и не так говорим. А ведь меня неприятно задела это ее ненависть. Почему вы ненавидите советскую власть?» — сам собой вырвался вопрос. Задав его, Спартак уже ругал себя последними словами. «Как можно любить оккупантов?» — Все, надо срочно выкручиваться из диспута Простите, а как вас зовут? — он решительно повернул разговор. — Мое имя Спартак. Довольно долго никакого ответа он не получал. Наверное, незнакомка раздумывала, можно ли называть оккупанту свое имя. Или лучше назвать чужое. Или вообще гордо молчать. — биата наконец ответила она. — Красивое имя, — сказал Спартак. Тут же, подумав, что биата примет эти слова, за пошлый комплимент а он и в самом деле сказал лишь то что пришло на ум и задал самый животрепещущий вопрос а ваш товарищ он вам кто вот сейчас она точно рассмеялась не муж не муж просто хороший знакомый мне не с кем было идти потанцевать а я хотела потанцевать я его попросила отвезти меня не можно девушке ходить одной в рестораны а почему же вы все таки бежали от милиции документы не в порядке «Меня бы задержали, отвезли бы на выяснение, а мне очень не хочется ехать в вашу милицию и сидеть за решеткой со всяким отребием. В вашей милиции». «Тихо!» — шикнул Спартак, в темноте нащупал ее руку и крепко сжал. «Роман дюма какой-то!» — хмыкнул Марсель, медленно-медленно выводя руки из-за головы и опуская. «Тогда уж Гюго, девяносто третий год!» — отстраненно проговорил комсомолец, продолжая держать Марселя на мушке. «Да? Хорошо!» — дурашливо воскликнул Марсель. «Еще лучше. А ты, значит, в засаде сидишь, пути возможного отступления стережешь. Я ничего не напутал. А ты, значит, уже вовсю бегаешь от органов правопорядка? Где ты видел, чтобы я бегал от органов?» Комсомолец тяжело вздохнул. «Дверь уже открыл, теперь давай выходи во дворик на свежий воздух». «Ну, давай на свежий, как скажешь, гражданин начальник». Они вышли... В дворе колодец очень тесный, заваленный всяким хламом. Какого барахла тут только нет, — мельком отметил комсомолец. Вон даже воротная створка валяется. Как только ее сюда затащили. Три шага до бочки, сел на нее и сиди, не шути. — У тебя пушка? Куда мне шутить? — Марсель сел на бочку. — Курить можно, начальник? — Ты что, связался с этой националистической мразью? — спросил комсомолец. — О чем ты? — Дурака не валяй, ладно? Мы сейчас пока говорим, как соседи. А дальше что будем делать, сосед?» Марсель закурил. «Когда поговорим?» «Там видно будет...» Комсомолец опустился на автомобильную шину, положил руку с револьвером на колено. «Не, правда. Такого просто быть не может», — всплеснул руками Марсель. «Еще не хватало Спартаку здесь оказаться для полного дюмы». «Ты не ответил на мой вопрос об О'Ун?» «Слушай, сосед, если ты...» «На мне хочешь новые ромбики и петлички заработать, привести к своим не просто задержанного, а во всем сознавшегося и раскаявшегося преступника, то не трать время!» Марсель перестал дурачиться, заговорил серьезно. «Ты лучше других знаешь, что я свой путь выбрал. Хороший он или плохой, поговорим леток эдак через цать. Но я выбрал, понимаешь, и переигрывать не стану, поэтому не трать время на пустые разговоры. Что перекурить на воле разрешил, зато мерси». А теперь веди и сдавай меня под опись. Я тебя не пытаюсь расколоть, сосед. Комсомолец тоже был серьезен. Мне, лично мне нужно это знать. И дальше меня не пойдет, даю слово. Ты тоже меня знаешь, и мое слово знаешь. Знаю, раздумчиво проговорил Марсель, внимательно глядя на собеседника. Раз так тебе это нужно знать? Большой тайны тут нет. С ОУН я связан не больше, чем с тобой, даже меньше. Просто мы пытались договориться... И не оттаптывать друг другу ноги. И уже почти договорились, да вы помешали. Доволен, сосед? Доволен, доволен. Только сейчас Спартак обратил внимание, что биата пытается высвободить руку из его ладони, которую он сжимал чересчур сильно. Да, на некоторое время он потерял над собой контроль. И это, если не простительно, то объяснимо. Но девочка-то какая молочина. Не пикнет, не вякнет, не шикнет. Понимает, что любой маломальский звук сразу привлечет внимание. Невозможно, немыслимо, такого не бывает. Вот что назойливо вертелось у Спартака в голове. И мучительные гамлетовские сомнения. Выйти к ним или не выйти? Если б не Беата, вышел бы, не раздумывая. А так продолжал слушать разговор соседей по коммуналке, вдруг вошедших на тупиковый и заброшенный задний дворик полупритона-полуресторана в городе Львове. Немыслимый бред фантастическое совпадение. Ну, Марсель, ладно. Куда только не закинет воровская фортуна. Но комсомолец... Мама в последнем письме вроде упоминала что-то насчет того, что правильный сосед ушел из райкома комсомола и теперь подвязается на Ниве НКВД, однако встретить обоих в не до конца советском Львове не бывает такого. Вдруг Спартак вспомнил где-то вычитанную мысль. Точно процитировать не мог, Но смысл пассажа заключался в следующем. Есть некий предел, выходя за который, вещь превращается в свою противоположность. А с позиции сегодняшней ночи можно сказать так. Случайность бесспорно перешла некий предел, а противоположность случайности — закономерность. Выходит, их львовская встреча закономерна и содержит в себе какой-то смысл до поры неясный. Так и до метафизики докатишься, летчик, надо срочно тормозить. — Доволен, — еще раз повторил комсомолец. — Раз ты не имеешь к ОУН прямого и непосредственного отношения, то давай расходиться. Пошли, я тебя выведу за облаву и катись на все четыре. — Ты это серьезно, — опешил Марсель. — Серьезней некуда, не рассиживайся некогда. — А как же ментовский долг, не говоря уж про должностное преступление? — Не твоя забота. — Нет, правда, скажи, — настаивал Марсель, Если ты всерьез, то зачем помогаешь? Можешь мне не верить, но я и сам над этим ломаю голову. Зачем? Ушли, — сказал Беата. Какой странный у них разговор был, правда? Русский я знаю не хуже твоего, но я мало что поняла. Да и пусть. Выждем минут десять и тоже будем выбираться, хорошо? Десять мало, — сказал Спартак, думая вовсе не о безопасности, а о лишних десяти минутах наедине. Не меньше двадцати а потом и вовсе решился, постоял малость перед прорубью. А как же жорко? А как в гостиницу поодиночке пробираться? А как же завтрашний поезд в восемнадцать часов прикинул все варианты и прыгнул в ледяную воду? биата прекрасная вы незнакомка, я понимаю всю абсурдность моего предложения, а также прекрасно осознаю, что ваш спутник наверняка будет весьма недоволен, если не он, а какой-то оккупант, Проводит вас сегодня до дому и будет защищать от прочих оголтелых оккупантов. Но...» — тут у него сбилось дыхание. «Но, Беата, завтра у нас с приятелем поезд. Мы возвращаемся по месту несения службы, и вряд ли когда-нибудь в ближайшее время сможем вернуться в этот прекрасный город. биата позвольте назначить вам свидание на завтра, ни к чему не обязывающее. Я просто хочу увидеть вас и уехать, может быть, навсегда». Показалось? Или шановна пани действительно улыбнулась в темноте? «Ну что вы молчите?» — выдохнул он. «Завтра у меня трудный день», — с ноткой неуверенности сказала Беата. «Ну?» «Ну хорошо. В два часа возле часовни Баимов. Знаете такую?» «Не знаю, но найду». «Просто короткий тет-а-тет -тет двух случайных друзей», — определила она рамки. «Один холодный мирный». «Друзей». Это внушало оптимизм. А то, что пушкинский Дон Гуан под словами «один холодный мирный» подразумевал отнюдь не тет-а-тет, -тет, вообще поднимала на крыльях. В первый раз, прыгая с парашютом, он боялся гораздо меньше, чем сейчас услышать «её нет». Она не сказала «нет».